Часть вторая. Опасный танец на крыше. Конец недели подкрался незаметно. Вроде бы еще только вчера я узнала, что наркоторговцем был трион, а уже сегодня в окно светит солнце, мой бывший парень вкушает прелести тюрьмы соседнего государства, а я упорно тружусь над проектом под руководством лучшего преподавателя и настраиваюсь на серьезное расследование смерти брил «Айрис, вы сегодня чересчур мечтательны!» Пожурил меня низким, хрипловатым голосом мечта почти всех учениц Мирийского колледжа магии профессор норис фон Лиффен. Я вздрогнула и испуганно посмотрела на преподавателя. Он улыбался, на щеках появились ямочки, и выглядел он сейчас гораздо моложе своих тридцати с небольшим лет. «Интересно», — подумала я, — «почему при такой внешности он еще не женат?» Мысль была мимолетной и глупой. Вслух я сказала, конечно же, совершенно другое. «Когда внезапно осознаешь, что твой парень наркоторговец, это несколько сбивает рабочий настрой. Говорят, его поймали на границе», — осторожно начал профессор и посмотрел на меня с внимательным сочувствием. «Я пожал плечами. Больно не было. Трион получил по заслугам, и если я от чего-то и страдала, так это от собственной глупости и недальновидности». Было обидно, что не смогла раскусить его раньше. «Каждый преступник должен понести наказание за содеянное», уверенно ответила я. «Так ли это?» Норрис фон Лиффен коварно улыбнулся. «Он любил ставить перед студентами провокационные задачи, только вот для меня в данном вопросе не было компромиссных решений. Возможно, есть случаи, когда преступника можно оправдать», продолжил он. «Безусловно». Я не стала спорить. Поднялась и начала закладывать ручки и тетради в сумку. И все эти случаи прописаны законодательно. «Уважаю вашу точку зрения», – профессор кивнул. «Но все же поразмышляйте дома над данным вопросом. Это ваше задание на следующую неделю». «Хорошо». Я попрощалась и вышла за дверь. Такие встречи после пар стали нормой – «Пока мы не определились с темой моей квалификационной работы, но подобные индивидуальные занятия позволяли выявить мои сильные и слабые стороны. Мне нравилось беседовать с умным и внимательным человеком. Рядом с ним я чувствовала, что могу добиться в жизни большего, чем мне пророчили». А Норрис фон Лиффен со временем обещал перейти от теории к практике. Поговаривали, он был неплохим менталистом и в совершенстве владел своим даром, но, как и принято, не афишировал его специфику и уровень силы. Именно из-за этих занятий, а не по какой-то другой причине, я до сих пор не дошла до Кэлза. Хотя и минули уже все оговоренные сроки. Я даже домой заезжать не стала. Отправилась к парню, но не учла, что сегодня последний учебный день перед выходными, Кэлз ждет меня уже почти неделю. А когда он ждет слишком долго, обычно бывает зол и пьян. Музыку я услышала издалека. Тогда же увидела и вспышки света над территорией особняка, принадлежащего родителям Келза. Наверное, не стоило искушать судьбу, и нужно было повернуть обратно, но я зачем-то остановила платформу и замерла перед распахнутыми настежь воротами. Похоже, Келс решил переплюнуть самого себя и организовать здесь самую масштабную вечеринку тысячелетия. Даже та, на которой погибла брил не настолько поражала размахом. «Народу собралось тьма тьмущая. Многих я знала и ни с кем не была дружна. Даже отсюда я видела фонтан, в котором с визгом купались две великосветские леди. Элементали в этот раз были воздушные. Видимо, опыт с огненными джиннами Кел запомнил хорошо и урок усвоил. То тут, то там вспыхивали магические фейерверки. Короче, обычная тусовка богатеньких бездельников». Я уже собралась поворачивать назад, когда кто-то больно вцепился мне в плечо и пьяно завопил, перекрикивая толпу. «Смотрите, какая птичка залетела в нашу клетку!» «Айрис фелл! Яд!» Мариса я узнала сразу же и поняла, что ничего хорошего меня не ждет. Он еще помнит свое позорное падение в столовой в первый учебный день. Если бы он был один, я бы смогла вывернуться, но парню на помощь тут же пришли еще дружки и меня грубо поволокли в толпу. «Мы тебя не звали, Яд!» прошептал он мне на ухо, и я поморщилась от запаха перегара. «Зря ты сюда сунулась! Никто не помешает нам повеселиться!» «Мечтай, мелкий ублюдок!» зашипела я и со всего размаха припечатала его ногу каблуком. К счастью, я любила шпильки. «Дрянь!» – завопил Марис и попытался ударить, пока его друг удерживал мои руки, но я уже разозлилась. И послала ментальный удар, заставив парня взвыть и зажать руками виски. Мы привлекли внимание. Толпа, жаждущая зрелищ, хлынула в нашу сторону. Что здесь происходит? Клэр королевой выплыла вперед. Сегодня она была в ярко-розовом, и, как ни странно, этот опасный цвет ей шел оттенял персиковый оттенок кожи, подчеркивал плавные изгибы фигуры. Светлые локоны были уложены на манер брилл спиральными волнами, спускающимися по плечам и спине. А на лбу была закреплена маленькая диадемка, тоже очень знакомая. Я сомневалась, что она принадлежала ее умершей подруге, но стиль брил Клэр скопировала точно. Мне стало интересно, это сделано осознанно или нет, И чего больше всего хочет девушка, славы и популярности мёртвой подруги или внимания её парня? «Это тварь!» – зашипел Марис сквозь боль. «Ты видишь, что она творит?» «Потому что ты придурок, Марис!» – безжалостно припечатала Клэр. «Захотел потешить своё больное эго, делал бы это где-нибудь в подворотне, а не на вечеринке, где столько глаз». «Это твой метод, да, Клэр?» Выплюнула я, ослабив ментальную атаку, потому что силы заканчивались. «Ты действительно неблагодарная дрянь!» Безразлично отозвалась девушка и отступила. «Если ты не заметила, я спасла тебя от унизительной публичной расправы. Но ты же яд не можешь просто сказать спасибо. Похоже, в детстве таких не учат вежливости. Я скривилась, потому что в ее словах была истина, но, естественно, не стала просить прощения». Руки, удерживающие меня за плечи, ослабили хватку, и я, развернувшись, сильно пнула парня по сухой кости. Он захлебнулся в воплем, взглянул на меня с ненавистью, но ударить, видимо, постеснялся. Потасовка привлекла внимание гостей вечеринки. Нас обступили плотным кольцом. «Любишь же ты устраивать эффектные появления?» — фыркнула Клэр. «Не понимаю, зачем ты вообще сюда приперлась? Тебя тут не ждут». «Не имей привычки говорить за меня, Клэр!» Кэлс появился, как всегда, неожиданно и с огоньком, обнимая одной рукой хихикающую девицу, а другой бутылку с выпивкой. «Она ко мне!» «Вот не уверена в этом!» Я покачала головой, но Кэлс, отцепившись от девицы, схватил меня и прижал к себе. «Нет уж, ты уже пришла. Я ждал неделю, это долго!» — отозвался он и сквозь потрясенную толпу потащил меня в сторону дома. А я думала о том, что завтра на трезвую голову парень пожалеет о громких заявлениях. Да и я последствиям буду не рада. Впрочем, мне всегда было наплевать на эту толпу. Когда мы зашли домой, Кэлс очень резко протрезвел и перестал шататься. Его взгляд прояснился, и парень с раздражением оставил початую бутылку на полку у зеркала в холле. Перемена была настолько резкой, что даже я опешила. Теперь поведение Келза и двусмысленная фраза виделись совершенно под другим углом. Парень выглядел невыспавшимся, уставшим и, правда, не был кристально трезв, но и не пьян. Вполне адекватен и собран. «Присаживайся». Он деловито кивнул в сторону дивана. Я злилась, поэтому не спешила следовать указанию. «А что, не сразу укладывайся?» К чему весь балаган там на улице? А, Кэлс? Агрессия, которую я не выплеснула на Мариса, сейчас рвалась наружу. Ну, во-первых, я действительно ждал тебя почти неделю. Парень прошел к камину и, щелкнув пальцами, зажег огонь, хотя холодно не было. А договаривались мы на два дня. А во-вторых, яд кто-то из этих вечно улыбающихся и хорошо знакомых мне людей убил брил. Половина парней мечтала затащить ее в постель, а половина девчонок люто завидовала. И тот, кого ненависть сожгла изнутри, ее убил. Я не хочу, чтобы они подозревали о расследовании. Поэтому мое поведение вполне логично. Пусть лучше считают, что мы встречаемся или что-то типа того. — В целом, ты прав, — согласилась я, хотя очень хотелось вмазать по красивой самоуверенной физиономии. Вот почему нельзя подумать о ком-то, кроме себя? Но не собираюсь становиться разменной монетой. Ты не хочешь афишировать, что расследуешь со мной смерть своей девушки? Тогда кем ты хочешь меня выставить перед друзьями? Заменой брил? Я специально выбрала эту формулировку, чтобы задеть за живое и попала в цель. Кэлс помрачнел, дернулся, как от удара, а на щеках заиграли желваки. Теперь он тоже злился». «Конечно, нет!» — я не скрывала иронию. «Разве могу я хотя бы присесть у ног ее пьедестала?» «Ее пьедестал ни при чем!» — зашипел парень, взял с полки бутылку и сделал большой глоток. «Нет, Кэлс, очень даже при чем? Я ответила очень тихо, чтобы к словам приходилось прислушиваться. «Сохраняя инкогнито, таким образом ты подставляешь меня. Никто не поверит, что ты забыл брил», — Точнее, что после брил ты выбрал меня. А это значит... Что значит яд? Это значит, что я для тебя очередное развлечение на пару ночей. Тебе, да, удобно. Можно появляться со мной везде, не опасаясь подозрений. Все будут заняты обсуждением. Не нас, невозможного романа, а моего поведения и того, что я показала истинную сущность». «От меня и так давно ждут, что я прогнусь под существующую систему, в ваши порядке стану не такой же, хуже. Что может хотеть девочка из бедного квартала?» «Правильно, найти себе богатого покровителя». «Прости», Кэлс, казалось, был несколько смущен. «Похоже, до него дошло, как этот так называемый роман отразится на мне. Слухи и так пошли». Сыграли роль и мои отношения с Трионом, которого я подставила, частично вернув в глазах общественности привычный имидж и посещение ночного клуба с Кэлзом. Сегодняшнее же выступление парня заставит их вспыхнуть с новой силой. «Я не желаю в этом участвовать», — категорично заявила я. «Мне наплевать на тебя, твоих дружков и на то, что они подумают обо мне». Но я выживаю лишь благодаря тому, что очень четко следую своим принципам. Я никогда не буду развлечением для богатенького мальчика, пусть даже не по-настоящему, а лишь в глазах других. А поэтому протрезвеешь – найдешь меня сам. Я махнула рукой и направилась к выходу. Чего я не могла предположить, так это что Кэл скинется следом. Я выскочила из дома, налетела на шатающегося Мариса и не церемония оттолкнула его с дороги. Он попытался, размахивая руками, возмутиться, но следом за мной выскочил взъерошенный Кэлс и снес друга с пути. маррис с воплями отлетел к стене, но Кэлс даже не подумал остановиться, следовал за мной. В нашу сторону заинтересованно смотрели несколько глаз, и это мне не нравилось». Я планировала уйти тихо, но сейчас видела — вряд ли получится. Поэтому ускорила шаг, стараясь не налететь ни на кого из присутствующих. «Яд!» — орал Келс, и в его голосе снова промелькнули пьяные нотки, а вот этого я простить не могла. Остановилась как вкопанная, так что он едва не налетел на меня и, резко толкнув руки с волной силы вперед, прошипела нечего тащиться за мной видеть тебя не хочу парень отлетел к бортику фонтана чувствительно приложишей спиной о каменный парапет а я развернулась и пошла к выходу услышав спину все равно никуда не сбежишь от меня айрис пошел ты выругалась я и хлопнув дверью села в платформу чувствовала себя полной дурой как я вообще могла подумать что с Келзом можно иметь что то общее Он же идиот и не пытается это скрывать. Его выступление запомнят все, а для особо забывчивых остальные обязательно сделают макснимки и теперь в колледже точно будут считать, что у нас что-то есть. Убила бы мерзавца. Сложно сказать, насколько сильно меня задело поведение парня. Безусловно, я злилась. Более того, я была просто в бешенстве, и если бы он сейчас попался мне на глаза, наверное, убила бы или сильно покалечила. Но вот удивлена я не была. В этом весь Кэлс – богатый, избалованный эгоист, который всегда делает все по-своему и в своих интересах. Да, он выставил меня не в очень хорошем свете. Ни к чему были слухи о романе с ним. Но если подумать, ему тоже они были совершенно не нужны. Парень плевал на общественное мнение и сильнее, чем я. Я выехала на широкую дорогу, ведущую по побережью океана в менее респектабельную часть города, расположенную ровно посередине между элитным золотым пляжем и трущобами. Платформы так поздно здесь встречались редко. Эта часть трассы находилась, можно сказать, за городом. Света было мало, власти экономили на магических светильниках, и вместо того, чтобы освещать путь платформам, ярко-желтые размером с голову шары лишь кое-где висели на обочинах. Я не любила эту дорогу ночью, и сегодня дурное предчувствие липким комком свернулось в груди. Мимо проплывали только огромные валуны, в незапамятные времена скатившиеся с гор, а по правую руку простиралась широкая песчаная коса самого длинного в мире пляжа – Золотого. Я отдала мысленный приказ кристаллу управления, и платформа прибавила скорость». Ехать так быстро, близко к кромке воды было опасно, но страх гнал вперед, а внутреннему чутью я привыкла доверять. Там, среди пьяной толпы, я видела Роксину, девицу, которая положила глаз на Келза. Она уже попыталась однажды на меня напасть, и сейчас снова могла отправить кого-то по моему следу. Однако из-за очередного поворота неожиданно вынурнули не големы, принадлежащие избалованной девице, а воздушники на маленьких, юрких и похожих на блины платформах. Я уже и забыла об этой угрозе. Думала, то нападение после вечеринки на пляже было разовым, но оказывается нет. Я еще больше ускорилась, но оторваться на моей тарантайке от скоростных блинов было нереально. Нападающие умело управляли воздушными потоками. Мою платформу закрутило, унесло от воды и откинуло на скалы – Защита сработала безукоризненно, и платформа словно врезалась в воздушную подушку, которая смягчила удар. Плотные ремни удержали мое тело, но я все равно приложилась виском боковое стекло. Перед глазами потемнело. Платформу крутануло еще раз, она перевернулась через крышу и замерла. Удар, даже смягченный сильной защитой, оказался чувствительным, и я на миг потеряла сознание. Правда, в себя пришла почти сразу же и, испытывая сильнейшее чувство дежавю, попыталась выбраться из раскуроченного транспортного средства. В отличие от прошлого раза, снаружи меня поджидала не только окутавшая побережье ночь, но и еще пятеро воздушников, балансирующих на платформах блинах. Я не стала даже пытаться выяснить, что им от меня нужно. Дрожащей рукой нащупала кнут на поясе и послала мощный ментальный импульс. Целилась чуть ниже колен, намереваясь сбить противников с ног. Трое оказались неподготовлены к атаке и к улетели в песок. Я надеялась, что приложила их хорошенько, и сию минуту они не поднимутся. Двое других просто подались чуть вверх, чтобы волна силы прошла ниже, под платформами, и приблизились ко мне». Я замахнулась кнутом и почти достала одного, но моментально получила в плечо шипящим потоком уплотнившегося воздуха. Схлипнула и отлетела назад камням, больно припечатавшись спиной к скале. С воздушниками было сложно тягаться. Порывы ветра швырнули в лицо пригоршню камней. Останутся синяки. А на губах чувствовался солоноватый привкус – кровь. Парни слезли с платформ и приблизились. Я ударила снова, но наткнулась на воздушный щит. Они подготовились к встрече. «Тебе велели передать?» — шепнул один, наклонившись близко к моему лицу. «Ты играешь не на той стороне. Убирайся из города». «На какой не на той?» — крикнула я, но в ответ получила только каменный град, который выбил воздух из легких, заставил закричать и закрыть голову руками, Один из камней ударил в висок, и я почувствовала, как уплываю в беспамятство».